Леонид сидел в рубке ладоги и курил. Его забинтованное колено, его буруи круги под глазами, его алые белки глаз заставили Симу трепетать. Леонид не говорил ни слова. Он курил, с трудом удерживая сигарету в негнущихся, трясущихся пальцах. — Если Анатолий узнает, что ты тут курил, то убьет нас обоих. Убавшим голосом пророкотала бортмеханик. — Нет ответа. «Я понимаю, честное слово. Я уже поняла, почему вместо плавной тяги навесное оборудование детонировало топливо. Там надо форму сопел поменять и контроллер перепрошить». Леонид поднял на женщину глаза. Глаза, которые могли бы и явиться только в ночном кошмаре. Лопнувшие капилляры наполнили их кровью, набухшие веки не способны были даже сомкнуться на этом безобразии. Второй цикл медицинской капсулы будет готов через 15 минут, задараторила женщина, пытаясь его успокоить. потерпи еще чуть-чуть, все будет хорошо, ты же остался жив. И самые страшные повреждения удалось вылечить сразу. У тебя всего лишь 60% все хорошо». «67», — прочмакал пилот. Опухшие губы мешали нормально говорить. на Нафамадов, я это поставил. Пораженная Сима не понимала, что делать. Ты улыбаешься, что ли? Я понять не могу. У тебя не рожа, а блинчик с творогом сейчас. Это улыбка. Ага. Глаз из ворона. Тебе говорили, что ты больной на голову. Ты же чуть не умер. Ага. Я не пущу тебя. Мы разберем эту машину убийства и... хотя знаешь если получится изменить форму сопла и заставить контроллеры работать сообща то может получиться что-то толковое я умею программировать контроллеры с трудом прочавкал леонид вернее в его голове эта фраза звучала именно так в реальности же сима услышала что-то наподобие «Надо будет Анатолию сообщить о завершении испытаний. Нет, не станем мы ему говорить, что при этом ты чуть не помер и что мы подбили три спасательных робота. И про иск тоже пока не скажем. Да не выкинут они нас со станции. Некуда просто». «Не спорь, тебе говорить больно, не чхал я на эту желтую ленточку, которой они нас обвешали, она же из полиэтилена сделана, я ее руками порву, не то что взлетающим межпланетником». Тихий дзынь известил о том, что бортовая медицинская капсула снова готова к работе. По прикидкам Симы понадобится всего три захода, нет, следы конечно останутся, но Леонид будет работоспособен уже через сорок минут. Какое же это счастье быть здоровым? Даже такие серьезные увечья здоровому человеку в наш прогрессивный век не страшны. А на планете можно будет снять и те немногие шрамы и рубцы на внутренних органах, что останутся после полевого лечения.